«Слышал. Я зашел повидать его по пути домой. Он быстро поправляется, но хлопот у него, как всегда, полон рот. А, бедняга! Конечно, ему вечно приходится расхлебывать кашу, которую он сам заварил, но не думаю, что от сознания собственной вины расхлебывать ее легче». «Он ужасный пессимист», — заметила мисс Карнелия. Но нет, он не то чтобы пессимист, Корнелия, а просто никогда не находит ничего такого, что устраивало бы его. — Разве это не типичный пессимист? Нет, — Нет-нет, пессимист — это тот, кто и не надеется найти что-нибудь, что будет его устраивать. Так далеко Джорди пока не зашел. — Вы Джим Бойд? Нашли бы за что похвалить самого дьявола. Что ж, вы наверняка слышали историю о старушке, сказавшей, что он отличается упорством в достижении цели. Но нет, Корнелия, ничего хорошего сказать о дьяволе я не могу. Да верите ли вы в него вообще? — строго спросила мисс Корнелия. Как можете вы спрашивать об этом Корнелия, когда знаете, какой я образцовый... «Пресвятерианин! Как может пресвятерианин обойтись без дьявола?» «Так вы и верите!» — настаивала мисс Карнелия. Капитан Джим неожиданно сделался очень серьезен. «Я верю в существование того, что священник однажды, я сам это слышал, назвал пагубной, могучей и разумной силой зла, действующей в мире». Торжественно произнес он. «Я верю в ее существование, Корнелия. Вы можете называть ее дьяволом, или первопричиной зла, или любым другим именем, какое вам нравится. Эта сила существует, и все безбожники и еретики на свете не могут доказать, что ее нет, как не могут доказать, что нет Бога. Но заметьте, Корнелия, я верю и в то, что в конце концов она потерпит сокрушительное поражение. — Я ожидаю, что так и будет, — сказала мисс Карнелия без особой надежды в голосе. — Ну, раз уж мы заговорили о дьяволе, я уверена, что Билли Бут одержим им в настоящее время. — Вы слышали о последней выходке Билли? — Нет. — Что за выходка? — Он взял и сжег новый коричневый костюм своей жены, который она купила в Шарлоттауне за 25 долларов. Сжег потому, что, по его словам, все мужчины смотрели на нее со слишком явным восхищением, когда она в первый раз появилась в этом костюме в церкви. — Но чего же еще ожидать от мужчины? — Мистерис Бут действительно очень красиво а коричневый цвет ей особенно к лицу, — задумчиво проронил капитан Джим. Разве это основание для того, чтобы сунуть ее новый костюм в кухонную плиту? Билли Бут — ревнивый дурак и отравляет жизнь своей жене. Она целую неделю плакала о своем костюме. — Ах, Аня, душенька! Как я хотела бы уметь писать, как вы! Я бы разнесла в пух и прах, некоторых здешних мужчин, поверьте мне. Эти буты все немного странные, — заметил капитан Джим. Билли казался самым здравомыслящим из всех, пока не женился и не дал проявиться этой своей нелепой ревности. Его брат Дэниэль всегда был чудаковат. Выходил из себя каждые несколько дней, и тогда отказывался вставать с постели. живостью подхватила мисс Корнелия. Его жене приходилось самой делать всю работу на скотном дворе, пока у него не пройдет очередной приступ раздражения. Когда он умер, люди выражали ей в письмах свое соболезнование. Если бы я написала что-нибудь, так это было бы письмо с поздравлениями. Их отец, старый Эйбрам Бут был омерзительным старым пьянчушкой. Напился на похоронах собственной жены и все ходил, шатаясь по дому, и говорил, икая, «Я выпил немного, но чувствую себя ужасно странно». Я хорошенько ткнула его в спину зонтиком, когда он оказался возле меня, и это отрезвило его на то время, пока гроб с телом еще не вынесли из дома. Молодой Джонни Бут должен был вчера жениться, но не смог. Взял и подхватил где-то свинку. Но чего же еще ожидать от мужчины? Но каким образом он мог бы избежать заражения, бедняга? Будь я Кейт Стернс, я сказала бы этому бедняге все, что я о нем думаю. Поверьте мне, не знаю, каким образом он мог бы уберечься от свинки, Но знаю, что свадебный ужин был готов, и что все испортится, прежде чем он выздоровеет. Такой убыток! Ему следовало переболеть свинкой в детстве. Полно, — Полно-полно, Корнелия! Вам не кажется, что вы немного неразумны в своих упреках? Мисс Корнелия явно сочла ниже своего достоинства реагировать на подобный вопрос и вместо ответа обратилась к Сюзан Бейкер, сурового вида, добросердечной пожилой незамужней особи из Глена, которая была взята в маленький домик на несколько недель в качестве служанки. Сюзан ходила домой в деревню, навестить больную родственницу. — Как там сегодня, бедная старая тетушка Мэнди? — спросила мисс Корнелия. Сьюзен вздохнула. «Плохо, очень плохо, Корнелия. Боюсь, скоро она, бедняжка, будет на небесах». «Не может быть, чтобы дело обстояло так уж плохо!» — сочувственно воскликнула мисс Корнелия. Капитан Джим и Гилберт переглянулись. Затем оба вдруг встали и вышли на крыльцо. «Бывают случаи...» Заметил капитан Джим между приступами смеха, когда грешно не смеяться. — О, эти две замечательные женщины!